Это было для Дженни новым горем. И так хотелось, чтобы Лестера похоронили в Чикаго, она могла бы хоть изредка ходить на его могилу. Но и этого ее лишили. Никогда она не была хозяйкой своей судьбы. Вечно ею распоряжались другие. Эти похороны в Цинциннати Она переживала как последнюю, окончательную разлуку с Лестером, словно расстояние могло что-то изменить. Наконец она решила украдкой пробраться в церковь на заупокойную службу. В газете было сказано, что служба начнется в два часа, в четыре тела перевезут на вокзал, родные будут сопровождать его В Цинциннате Дженни пришла в голову новая мысль — она может поехать и на вокзал. Незадолго до того, как похоронный кортеж достиг церкви, в нее вошла через боковую дверь женщина в черном, под густой вуалью, и скромно села в сторонке в полутемном углу. Церковь стояла пустая, неосвещённая, и Дженни не охватила тревога. Верно ли, она запомнила время и место, но она сомневалась недолго. Над головой у неё раздался мерный похоронный звон. Затем появился служка в белом стихаре поверх чёрного облачения. Он прошел к алтарю и стал зажигать свечи. На хорах послышались приглушенные шаги. Это певчи занимали свои места. Вошли и расселись на скамьях какие-то люди, может быть, знакомые, не получившие особого приглашения, может быть, случайные прохожие, привлеченные звоном колоколов дженни с удивлением оглядывалась по сторонам она еще никогда не была в католической церкви полумрак стрельчатые окна с цветными стеклами белый алтай золотое пламя свечей всё это произвело на нее глубокое впечатление ощущение красоты тайны печаль тоска по утраченному переполняли ее казалось перед ней сама жизнь во всей своей туманной неопределенности колокол все звонил и вот из резницы показалась в процессе мальчиков впереди шел самый маленький прелестный мальчуган лет одиннадцати он нес сверкающий серебряный крест. Остальные шли за ним парами, у каждого в руках была большая зажженная свеча. За ними следовал священник в черном облачении, отороченном кружевами, и при нем два служки. Процессия удалилась через главный выход на паперть. Прошло несколько минут, потом два хора. Перекликаясь, запели по латыни Скорбное моление о милосердии И мире душевном. С первыми звуками двери церкви распахнулись. Опять показался серебряный крест, Свечи, строгий священник, На ходу произносящий взволнованные слова молитвы, А за ним на плечах умерно шагающих мужчин Черный гроб с серебряными ручками. Дженни замерла, словно невидимая сила сковала все ее движения. Никого из этих мужчин она не знала, она ни разу не видела ни Роберта, ни мистера Мейджели. Среди множества людей, которые попарно следовали за гробом, она узнала только троих. В давно прошедшие дни Лестер ей показывал их в театре или в ресторане. Миссис Кейн шла первая, опираясь на руку какого-то мужчины. За ней Уотсон, печаль, серьезный. Он быстро огляделся по сторонам, видимо, отыскивая глазами Дженни, но, не найдя ее снова, устремил взгляд вперед. Дженни смотрела, смотрела и сердце у нее сжималось все больнее. Этот торжественный обряд так близко касался ее, а между тем, как бесконечно далека она всем этим людям. Процессия подошла к алтарю, и здесь гроб опустили на зиму. На него набросили белый покров с черным крестом, эмблемой страдания, а вокруг поставили высокие свечи. Неслось стройное пение, гроба окропили святой водой, раскачивалось кадило, и молящиеся вполголоса повторяли вслед за священником «Отче наш», а потом по католическому канону молитву пресвятой святой деве. Дженни была изумлена и подавлена, но ни прекрасная церковь, ни пышный обряд не могли смягчить остроту ее горя, чувство непоправимой утраты. Свеч, запах ладана, песнопения — вся эта красота проникала в самую ее душу, отзывалась в ней глубокой печалью. Словно не осталось ничего, кроме скорбной мелодии и присутствия смерти. Дженни плакала, плакала. И почему-то удивилась, увидев, что и Летти вздрагивает от рыданий. Служба кончилась, провожающие расселись по каретам, и группа везли на вокзал. Когда ушли все, приглашенные и чужие, и церковь опустела, Дженни тоже поднялась. Теперь и она поедет на вокзал. Может быть, ей удастся увидеть, как гроб будут вносить вагон. Вероятно, его заранее выставят на платформу. Так было, когда увозили Весту. Дженни села в экипаж, и скоро уже входила под своды вокзала. Сперва она постояла близ высокой решетки, за которой тянулись железнодорожные пути, потом прошла в зал ожиданий и внимательно, оглядела сидевших там людей.